Глава 7. Миссия Энзия. 585 человек: мужчин, женщин, стариков и детей из всех семей, включая белогорцев. Для них нужно 70 больших саней и 200 саней лепу. На каждую сани нужно три завёртка с ушённого мяса и рыбы на половину месяца пути. И один завёрток сорванного зелёным зерна. Звучное и старшее число довериг земле, где столько всего взять та. А она всё не унималась. 50 завёртков подсушенного лука чеснока, 10 пучков травы для больных, 200 наконечников для копий из растаявшего камня, 50 луков и стрел для женщин и младших охотников. Хватит. Я понял, что у нас мало что готово, но время ещё есть. И один череп грыхи. Старший улыбнулась. Учебники я уже перенесла на берёзовую кору. Больше всего беспокоил вопрос продовольствия. Конечно, идли на ноги не приду с пустыми руками, но с едой в это время вопрос сложный. Через 2 недели закончатся взятые с собой припасы. А если в пути не удастся добыть зверей в достаточном количестве, то долгая дорога может стать совсем короткой. Ещё и зима на дворе, холод, незнакомая местность. Чем ближе было время отправки в долгую дорогу, тем авантюрнее казалось Андрею затеянное им переселение. Может, в самом деле, как предлагает Рету, сражаться до конца за эту равнину? Нет, он не Рету. Он-то знает исход этой битвы. Альтернативы долгой дороге нет. Или он не может ее придумать? И племя Ускалицех как назло переселилось на равнину раньше, чем он думал. «Подождите, я с вами на охоту пойду», – остановил он Энкус Эхоутом, направляющихся к выходу из каньона. Надо пройтись по степи и привести мысли в порядок, а заодно и от старшей на время избавиться, а то от её чисел только настроение портится. Несколько дней усиленной охоты всеми мужчинами семьи принесли в результате двух быков, мясо которых быстро разделали и повесили вялиться в залах дома Грхы. В обычное время результат прекрасный, семье Грхы такого количества хватило бы на месяц, и с не дольше, но сейчас им нужно намного, намного больше. Берег озера был густо утоптан. По середине озера, где лёд был потоньше из-за бьющих с дна ключей, разбили паланью, и Узуту, сын мастера со Средиземноморья, вместе с помощниками закидывали в неё сеть, надеясь снова зимоующего осетра поймать. Было бы неплохо, если ему это удастся, прибавится больше полутонны вкусного жирного мяса. Пойдём вдоль реки в сторону холмов ушедших, предложил Энку. Давно мы там не были. Зимой там мало зверей, пожал плечами Ихуд. А если и появится, то заметить его тяжело, холмы мешают. То, что зимой хорошо, так это отсутствие высокой травы и возможность передвигаться по льду. Под осуждающим взглядом Большеносова Андрей даже закинул свои копьё в волокушу, которую тянул Эхоут. Чего бояться? Кругом ни души, ни зверя, ни человека. Зря они на закат отправились. Половина дня прошла, а кроме редких зайцев ничего не попалось. Послушно тащивший свой груз Эхоут вдруг замер. Андрей прислушался. Вроде тихо кругом. Показал ему что-то, но Енку что-то услышал. Большой зверь. На лице его было написано разочарование. На мамонтов они не охотились. Причину Андрей не понимал. Понятно, что гигант в тондорстепи добыча сложная. Легче бы коа или быка широко добыть, чем умного и сильного лахмата вослана. Зато при удаче мясо большого зверя хватит семье надолго. А возможны причины лежат в чём-то ещё. Мондре не слышал, чтобы кто-то говорил о прямом запрете на охоту на большого зверя, или это настолько очевидно, что и упоминать не зачем. Не зря животные избегали этих холмов. По какой причине оказался здесь самец со сломанным бивнем, они никогда не узнают. То ли проиграл битву другому самцу и ушёл из стада, то ли просто заблудился, преследуя покусившегося на мамонтёнка саблезубовый тигр или волка, но в итоге он не рассчитал свои тяжести и неудачно упал, с не так уж и высокого обрыва, и теперь не мог встать. Весь снег рядом с собой, до которого мог дотянуться, он уже слезал. «Ногу сломал!» Энко обошел неестественно привставшего на две ноги при их появлении рыжего мамонта. «Не сможет ходить! День или два уже здесь лежит!» После этих слов запустил копье ему в шею. То же самое, но с другой стороны шеи буднично проделал и Эхоут. «Кровь должна выйти, а то он еще несколько дней здесь будет живой лежать, пока р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р- Не знал, что достаточно одну ногу повредить мамонту, чтобы его обездвижить. Любая собака ускакала бы на трёх лапах, подумал Андрей. Пойти за помощью вызвался он сам. Не хотел смотреть за мучениями могучего зверя, хотя и понимал, что он жив, пока на него не наткнулась стая волков или гиен. А так он поможет семье Грхе заменить собой как минимум 8 быков. Какой он всё-таки огромный. Для перевозки мяса большого зверя в каньон отправились все свободные мужчины. Разделали его прямо на месте, и по настоянию Андрея с собой взяли только мякоть, распластною ножами на пластины для сушения и жир для светильников. Не потащишь же с собой ещё его огромные кости в дорогу. Оставили их уже появившимся падальщикам. Куда уж без них? Забрали только целый трёхметровый бивень для Эро, который хотел изготовить из него рукояти для ножей. Все украшные изображения медведей из залы дома Грхы были под завязку забиты подвешенным в несколько ярусов тонкими пластинами вымоченного в солевом растворе мяса без жира. Не на морозе же его сушить, получится только мороженое мясо. После того, как они изэндзи вновь открыли и расширили выход из пещеры, здесь был постоянный сквозняк, что было как нельзя, кстати. Дней за 10 точно всё подсушится. Настроение у Андрея стало получше. Число старше его уже не пугали. Но у открытого прохода был и минус. Теперь пришлось держать людей на всякий случай не только у входа в каньон, но и у выхода из пещеры на равнину. Сегодня здесь дежурил Эхоуд, взяв с собой Аси по сыбёнкам и Имелу, поднялся к нему. Не в характере Эхоуда было сидеть на одном месте, а и вонелище на посту свидетельствовали только многочисленные следы, которые всё более широкими кругами расходились вокруг входа в пещеру. Что интересно, рядом с отпечатками его широких ступней были видны на снегу и были узкие, с кроманьонской подошвой, с вырезанной на ней ёлочкой, и совсем уж мелкие. Хм. Это осела, которая пришла с вами. У Энзи есть женщина из длинноногих, а Эхоуд жил один. Это не придало никакого значения переходу к кроманьонке в другую землянку. Ну и ладно, если это не вызовет каких-то проблем в семье, то пусть будет так. На этой узкой равнине между ущельем и горами нет крупных зверей, не могут сюда проникнуть. Появившийся в компании Осиил и её сын Эхоуд показал, что не упускал из поля зрения вход в дом Грхы. Когда придут длина ноги, то мы можем разместить их всех здесь, а то в каньоне становится тесно. А где Энзи? Его нет уже много дней. Сколько он себя помнил, он любил бывать на равнине или в горах один. Только в полном одиночестве он полностью успевал соотзываться с окружающим миром и чувствовал себя свободным. В семье не было принято, чтобы мужчины охотились в одиночку. Поэтому Эзи был вынужден идти за зверем с другими мужчинами, но при первом же удобном случае старался от них отвязаться, чтобы вновь появиться уже только к ночному костру. За этого щуплого, нелюдимого подростка не любили. Но он неизменно приносил с собой добычу, поэтому его терпели, удивляясь его удачливости. Но удача была ни при чем. Другие охотники казались ему слепыми и глухими, а еще очень шумными. Никто из них не обращал внимания на пар, который идет от оленя в морозном лесу, не мог разобрать следы криворога, оставленные на хребте заснеженной горы, и не слышал характерное, довольное рычание грхы, которое он издает, когда найдет еду жижижи. Умения, которые казались ему естественными, и которые помогали дотащить до ночного костра очередную тушу криворога. Когда Рету после битвы за каньон увел обратно всех белогорцев из семьи Горхы, он решил остаться в новой семье Эссу. Очень уж разительным был контраст между горой трупов темнокожих у стены и многомесячной попытки белогорцев спастись от них же бегством, и ни разу не пожалел об этом. В семье грыхи он чувствовал себя счастливым. Каким-то образом Эсу всегда находил ему занятия, что было ему по душе. Вот как сейчас, когда он идёт обратно от трёх зубов в каньон, жуя на ходу кусок сушёного мяса, заедая его снегом. Будь на его месте кто-то другой, то он уже через день вернулся бы в каньон с вестью для Эсу, что дорога через равнину непроходима, поскольку в западном направлении она перекрывается ущельем, отходящим вверх от каньона до самых гор. Но Энзи не был бы Энзи, если бы не изучил весь обрыв до конца и не заметил, что в одном месте ущелье сужается, а часть деревьев растёт на острове, находящемся на одном уровне с равниной. Это оказалась цепь каменных столбов, на каждом из которых теснились несколько высоких елей. Эрозия и паводки разрушили в этом месте когда-то сплошную стену, оставив от неё только зубцы из самых твёрдых пород. Энзи перекинул ствол упавшего дерева на ближайший из них и перешёл с равнины на каменистый остров в ущелье. В метрах десяти от него был ещё один, а дальше цепь столбов тянулась почти на равных промежутках друг от друга до противоположной стороны ущелья. Жалко, что не все они были одинаковой высоты. Он перебрался через ущелье и дошёл до трёх зубов. Дорога проходима, но смогут ли её использовать для сыней, об этом пусть болит голова у Эссу. Под вечер Энзинет казал себе в удовольствие ещё раз посмотреть на строящуюся у трёх зубов стоянку темнокожих. С раздражением отметил, что она уже полностью готова. Больше шатров на выбранном месте не поместилось бы при всём желании. О подробности планировки стойбища скрыли наступившие сумерки. Заночевал он в той же ложбине, которую оборудовали Ратус Эпейем. Даже облезлые шкуры криворогов остались на месте, на которых он и устроился, стряхнув с них перед этим нанесённый за эти дни снег. Хрхы, хрхы! На льду озера стояли два десятка темнокожих с копьями и луками, вокруг которых ходил старик в шавке. Их появление ранним утром задержало Энзи у озера, когда он уже собирался продолжить свой путь. Не похоже, что они идут на охоту. Только вот куда они идут? Неужели к белой горе? Хрхы! Старик начал доставать из корного мешка красноватый порошок и осыпать им собравшихся охотников, среди которых он заметил и большого темнокожего с чёрной бородой. Он-то здесь откуда? Вроде не было его в прошлый раз, когда они сражались у озера. После завершения церемонии темнокожие развернулись и пошли в сторону ущелья, у которого они в прошлый раз на них неожиданно наткнулись. Всё-таки не к белой горе пошли, а куда-то на север, к длинноногим, в каньон Грхэ, а может, просто решили устроить большую охоту? Надо я об этом рассказать Эссу. Энзи подхватил своё копье и отправился по уже разведанной короткой дороге в каньон Грхэ. Скоро только едва различимые на снегу следы свидетельствовали о его недолгом здесь пребывании. «Ты стал худой и злой!» Утром Эссика обняла его за плечи. «Накричал вчера на старшую!» Андрей вздохнул. «Не похудеешь тут!» Дни стали совсем короткими, а гора необходимых дел, которые непременно надо было успеть сделать до установленного им срока, все никак не хотела уменьшаться. Он бегал с утра до ночи по одному маршруту. От мастеров к старшей, от нее к младшей, а потом к лесовикам, зачастую забывая даже пообедать. И так по кругу, день за днем. От этого вороха проблем у него стали сдавать нервы, и вчера он сорвался из-за какого-то пустека на старшей. Надо бы ей сделать подарок. А если придут длинноногие, то придётся почти сразу же уходить в долгую дорогу. Иначе они у него быстро съедят все накопленные с таким трудом запасы мяса. С этими мыслями он вышел из шатра и столкнулся с сидящим у входа Энзи. Вернулся. Энзи принёс прекрасную новость. Есть всё-таки дорога с верхнего выхода и до трёх зубов. Андрей понимал, что их караван, состоящий из почти 300 саней, растянется в дороге и будет уязвим для возможного нападения. А теперь появилась возможность проскочить самый опасный равнинный участок пути до большой реки по безопасному маршруту. Пусть он не такой удобный, придётся пересечь ущелье и толкать сани в гору, зато никто им не будет угрожать, кроме отчаявшихся от зимней бескормицы хищников. Но с ними они справятся. А вот вторая новость была тревожной. По описанию Энзи, среди кроманьонцев находился старый знакомый, Ахой, который направлялся куда-то с двумя десятками охотников. Хорошо бы, если кроманьонцы и в самом деле на большую охоту отправились, но до сих пор все связанное с вождем сгинувшего девятиглавого племени заканчивалось столкновениями с темнокожими. Вот зря Рету не послушался и не ушел от озера, спровоцировав столкновения. Но и сами они, конечно, не безгрешны. «Когда отдохнешь день-два, то отправляйся на равнину навстречу длинноногим. Не ввязывайся в драку с темнокожими, если ее можно будет избежать. Нам важнее, чтобы длинноногие дошли сюда. Хочешь, иди один или возьми с собой кого-нибудь по своему выбору». «Пусть Эхека идет, он быстро добежит сюда в случае, если понадобится помощь, а я останусь на месте». Старшая смотрела из-под лобья. «Ну да, виноват». подарил ей тонкий стилет, такой же, какой был у Эсики. Вроде отошла, улыбается, разглядывает подарок со всех сторон, любуется рисунком на лезвие в виде небольшого медведя с короткой мордой, а потом вдруг протянула обратно: "Эсон, отдашь его Лепу? Пусть подарит мне его через 10 дней". Интересно. А что у нас через 10 дней? Вопрос явно проявился на его лице. И старшая сразу же ответила: "Через 10 дней Новый год по календарю семьи Грахы. Разве не ты, Эсу, сказал, что в семье Грх будет праздноваться каждый Новый год, где будут рассказывать о том, что случилось в прошлом году и строить планы на следующий? Не скажешь ведь, что не следил за календарём. Хорошо, что есть старшая. Я помню про Новый год, просто с этой подготовкой к долгой дороге. Не смотрел на твой календарь на скале. И украшения для волос с остриями для стрел. Я тоже заказала эру для себя и Асилы. Только тут -то Андрею наконец-то дошло, в чём собственно дело. В самом деле, заработался. Ты будешь женщиной Лепу. Очень хорошо. Как раз собирался к нему. У нас не хватит людей, чтобы перетащить дерево через дом Грхы. На месте легче сани делать. Лепу предложению Андрея собирать сани на верхние равнины отнюдь не обрадовался. У тебя каждый лесовик делает готовые сани один. А если он будет изготавливать только определённую деталь, то с ней вы изготовите гораздо больше за то же время. Подключите детей, младших охотников и свободных женщин. Уж по лози они смогут как-нибудь дотащить. Промышленной революции не вышло. Всё равно каждый из известных мастеров продолжал самолично делать сани целиком. Нет двух одинаковых деревьев эссу, поэтому все части саней и выходят разными, смотря какое дерево попадётся. Нельзя взять полозье от одних соней и приделать их к другим. Не пойдут они, Лёпа пояснил, почему так вышло. Так прошёл ещё один день. Они уходят. Грели, которые жили у сылёной воды по обе стороны от впадающей в неё реки, покидают прибрежные земли. Самый мудрый был озабочен. Новости принесли охотники из рода оленей с большими рогами, которые поселились недалеко от порожшего лесом болота. А до этого они же не обнаружили никого на болоте. Далеко, правда, не заходили. Про живущих в лесу ходили нехорошие слухи, поэтому сочли, что небольшая семья грейри, которая там обитает, переселилась вглубь леса, а то и вовсе вымерла. Самый мудрый тогда решил, что лесные грейри в самом деле пермёрли с голода, но теперь засомневался. Бесследно исчезла одна семья грейлей. Теперь куда-то уходят ещё две. Но куда? На закат? Это надо выяснить. Пусть охотники проследят за тем, куда они направляются. Не нападайте, просто проследите. Наверняка они идут очень медленно. Вы их быстро догоните. За первый день они прошли совсем немного. Эзумис уже сам думал, каково это будет в долгой дороге. Есть и даже по льду реки и в светлое время суток. Они едва сумели совсем немного уйти от своей стоянки. Это рисовикам было хорошо: мало людей и много соней. А вот у длинноногих всё наоборот: дерево мало, но много детей, женщин и стариков. Эзуми отгонял от себя мысль о возможном нападении темнокожих. Как отбиться, если самые быстрые молодые охотники ушли далеко вперёд? Мужчины обеих семей держатся с обняком, а самые слабые отстали от всех, и только он с братом как-то пытается им помочь. Быстро темнело. Все давно уже выбрались к солда на берег и пытались разжечь костры, чтобы согреться. Он услышал шум драки. Оказалось, кто-то не заботился взять с собой топливо и теперь пытался стащить дрова у соседней семьи. Конфликты из-за украденных дров или еды вспыхивали и в последующие дни, пока обе отправившиеся в каньон семьи снова не разделились. Теперь они передвигались по отдельности. Однако ночью кто-то из заречных длинноногих снова попытался украсть у соседей еду. Вспыхнула массовая драка, едва не закончившаяся применением копий и ножей. Они перебьют друг друга прежде, чем достигнут каньона. Энзи уже дважды обошёл медленно движущихся по льду караван длинноногих. А в общем походе мужчины с семьей длинноногих были очень дружны. Там не было голодных женщин и детей, предположил Эхека. «Поэтому они так сейчас себя ведут, должны обеспечить их всем необходимым, которого на всех не хватает». Энзи решил понаблюдать за длинноногими с обрыва, с которого река хорошо просматривалась в обе стороны. Но вдруг резко остановился на полушаге. Сверху, ударяясь о пологий спуск, к реке скатился небольшой круглый булыжник. Камень мог упасть под тяжестью снега или же потревоженный небольшим зверем, вырывшим себе нору рядом с обрывом. Но на всякий случай решил понаблюдать за подозрительным местом с некоторого расстояния. Последний с длинноногих давно уже исчез из поля зрения, а у обрыва так ничего и не происходило. Энзи уже начал было подумывать о том, что слишком уж перестраховывается, когда вдруг откуда-то из ложбины, расположенной у самого края обрыва, вылезли четверо темнокожих и отправились на восток. Всё-таки он был прав, за длинноногими наблюдают, не только они. И хорошо, если только эти четверо. Эхеко ухватился поудобнее за древко копья, но Энзи остановил его. Би гИв семью горыхи и скажи Эсу, чтобы выдвигались навстречу длинноногим, и пусть возьмут с собой побольше соней. Там не было голодных женщин и детей, поэтому они так сейчас себя ведут. Должны обеспечить их всем необходимым, которого на всех не хватает. Могли ли они перебить этих четверых наблюдателей? Пожалуй, если вы подготовили им засаду, то шансы на победу были довольно высоки. Но если бы разведчики не вернулись вовремя, то темнокожие отправили бы ещё людей. И кто знает, сколько их было бы. Самый мудрый слушал охотников, которые следили за переселяющимися куда-то семьями грелей. Конечно, их цели ему была не совсем ясна. По реке идти зимой, конечно, удобнее, но если им нужно на сакат, то вдоль берега реки с солёной водой попасть туда проще. И как они собираются с женщинами и детьми пересечь высокие заснеженные горы? Что их гонит в такой рискованный переход загадка. Они идут в каньон, под углом голос пришедший вчера с охотниками рода быка Ахой. Надо напасть на них, пока их передвижение сдерживают женщины и дети. Земли вокруг каньона и ущелья не прокормят такое количество людей, тем более зимой. Самый мудрый отмахнулся от предположения бывшего вождя девятиглавого племени «Зачем нам нападать, если они и сами уходят?» «Уже пришли мужчины из рода носорога, здесь же, на болоте, охотники из рода оленя и еще те, кого привел я сам. Это легкая добыча. Чего нам бояться? Мы дадим хр-р-х много грелий мужчин, а самым мудрым приведем грелий женщин». «Делай, как считаешь нужным». «Еще есть время, пока не подошли мужчины из других родов, чтобы отправиться к каньону. Только пусть людей ведет Авхай, а то носороги и олени не пойдут с вами». Изумий с тревогой наблюдал, что они все ближе подходят к семье длинноногих с другого берега реки. Последние дни они двигались так, чтобы мужчины, идущие впереди каравана его семьи, не упускали из виду последних женщин из другого, но никак не ближе. Почему они остановились? Он растолкал стоящую толпу и увидел, что перед первыми сонями, перегораживая путь, молча стоит Энзи, которого окружили несколько злых охотников длинноногих. Увидев Эзуми, он влепил кулаком самому крикливому длинноногому, который рухнул на лёд. Все имеющиеся сани из обеих семей выведите вперёд. Посадите туда самых маленьких из детей. С ними уйдут все женщины, половина охотников и старики. Всё тяжёлое оставить здесь, и пусть не останавливается и ночью. В свете луны лёд реки хорошо виден. К ним на помощь уже идут люди герхи с санями. Остальные останутся здесь и будут дожидаться, пока женщины и дети не дойдут до каньона. Я видел темнокожих, которые наблюдали за вами. Они сочтут, что вы лёгкая добыча. Я бы и сам так решил на их месте. Изуми, берись за дело, а я посмотрю, где мы сможем их перехватить. Пока я вернусь, здесь должны остаться только охотники и тяжёлый груз.